И по их взглядам я понял, что в конце разговора мне удалось поставить жирную точку. Кажется, я все решил правильно. Но я никак не мог предполагать, что этот витиеватый разговор обернется трагедией для меня через три года, когда Гучков станет моим военным министром. А потому он с превеликим удовольствием сделает из моей бравой личности Последнее дерьмо собачьи. Уже через день я был в Варшаве, похожей на переполненный госпиталь. С театральных афиш красовалась опереточная Люцина Мессаль, обещавшая передать доход с концерта в пользу вечных русских воинов. На коротке я повидался с Николаем Степановичем Батюшиным, попросив у него казенный автомобиль. — Вы сразу на фронт? — спросил он меня. — Да, но прежде загляну на Гожую улицу. Зачем — Зачем? — удивился Батюшин. — А вдруг мне откроют двери пани вылежинская Не надейтесь. Она уже посажена нами в тюрьму. Вот как? На какой срок? Этого ей хватит, чтобы состариться. В чем же моя жена провинилась? — вернувшись из Италии, попалась на контактах с Юзефом Пилсудским, который сейчас в Вене создает польский легион-стрелец, направленный против нас, против России, мечтая о возрождении Великой Речи, посполитой от моря и до моря. Так что забудьте навсегда об этой гожей улице. Я поехал по следам второй армии генерала Самсонова, уже нацеленной... Для ударов под вздошину восточной Пруссии Россия была обязана спасти Париж. ДВУМЯ КЛИНЬЯМИ Старый еще не сдавался новому. Наши генералы негласно делились на огнепоклонников и штыколюбов. Первые уповали на массированный огонь.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 От того, что 13-й полк занял позицию раньше срока, а 13-я дивизия не успела выйти к рубежу вовремя.